Все на него оглянулись, и Тереза Васильевна перестала взбивать мокрые, плохо окрашенные волосы. Регина стукнула ведром, и Плетневу показалось, что стукнула осторожно. Он отлично знал, что подобная перемена тона всегда действует на такого рода женщин, и умел этим пользоваться. Нелли смотрела на него с интересом. «У нас...» Пропали драгоценности. Вы что, не поняли? Тереза Васильевна настороженно оглянулась на дочь и соседку. Мои драгоценности вчера были на месте, а сегодня пропали. Какие драгоценности? Золотые кольца, три кольца с рубином, с бриллиантом, и с крошкой бриллиантовой, такое широкое, и она показала, каким широким было кольцо. Получалось, что в полпальца. «Жемчужные серьги и цепочка с кулоном — это подарок. На кулоне знак зодиака «Лев». «И телефоны», — подсказала Регина, переставшая шуровать ведрами. «Телефоны тоже пропали. Они там рядом со шкатулкой лежали. Все три». «Когда вы проверяли драгоценности и телефоны?» Мать и дочь переглянулись, а Женька на лавочке вытянула шею, чтобы лучше слышать. Я точно не знаю, но абсолютно уверена, что вчера все было на месте. Почему уверена? Потому что, понемногу обретая прежнюю уверенность, сказала Тереза Васильевна, у меня никогда ничего не пропадает. Я за всеми своими вещами смотрю. То есть вчера вы драгоценностей не видели? Нет, но с телефонами понятно. Они все равно не работают. Вы положили их рядом со шкатулкой и забыли про них. Да, но с чего вы взяли, что ваши украшения пропали вчера? Они могли пропасть неделю назад. А вот они могли. Торжествующе закричала Тереза Васильевна, и Плетнева показала, что она сейчас покажет ему фигу. Неделю назад я в город ездила, и все драгоценности были на месте. На чем вы ездили в город? Как? Глядя ей в лоб, Очень медленно Плетнев повторил вопрос. «На машине, конечно, не на электричке же!» — фыркнула Тереза Васильевна. «Где ваша машина?» «Меня привоз водитель», — сообщила Тереза Васильевна тем же тоном, в котором явственно слышалось «накося выкуси». «Или вы думаете, я сама должна править как кучер?» «Значит, неделю назад все было на месте. А сегодня вы обнаружили пропажу». А вчера, подхватила Тереза Васильевна, у меня убиралась Любка. Вот вам и вся история, дорогой товарищ сыщик, или кто вы там. И я этого дела так не оставлю. Она все вернет, все. Я в «Газпроме» работаю, у меня связи. Да я ее посажу, жулики кругом, одно бандитье. А я еще ей платила, как порядочный, мальчишку конфетами угощала. Попомнит она мои конфеты». Тут на крыльцо, зевая и почесываясь, выступил из дома потлатый пацан, очень худой и очень белый. Плетнев невольно посмотрел на свой живот, такой же белый, как у пацана. — Если тебе некогда отдыхать, — снежной заботой говорила ему Маринка, — давай я запишу тебя в солярий. Ну, посмотри, это же ужасно. А вдруг нас куда-нибудь пригласят на солнышко, а ты такой страшный? И они оба смеялись. — Ну что делать? Отдыхать некогда и загорать некогда. Вот и страшный. — Вы че тут? — спросил пацан и зевнул во весь рот. — Ма, а ветчины нет, что ли? — Маратик, у нас беда. Горе у нас, Маратик, солнышко. У бабушки все украли. — Как все? – поразился Маратик и оглянулся в дом, как бы проверяя, что именно там осталось. — Совсем все? — Да нет, не пугайся, драгоценности и шкатулочки. Все, что там было, еще телефоны, и мой, и бабушкин. — Ё-моё, — поддумав, сказал пацан, — непруха. — Здрасте. — Привет, — здоровался Плетнев. — Вы из дома Прохора Петровича? — Маратка, привет, — закричала Славочке фигуристая Женька. — Ты все самое интересное, Продрых. Тут пацан весь покраснел, бледная кожица пошла пятнами, схватил себя за трусы, потом опустил их и умчался в дом. Там что-то загрохотало, как будто он опрокинул полотеной шкаф. Тереза сильно поджала губы и взглянула на Женьку, как будто впервые увидела. «Шла бы ты к себе, Женя! Тут тебе не представление в театре!» «А, по-моему, очень даже похоже!» Поднимаясь, заявила девица и пошла, покачивая бедрами, потом обернулась и сказала Плетневу нежно, «А вы к нам заходите. Заходите, у нас весело. В карты сыграем». «Распущенность какая!» — так, чтобы девица слышала, — сказала плетнева Тереза Васильевна, как будто предостерегая. «Да и, понятно, воспитания нет никакого. Одно слово — деревня». Я бы ни за что не разрешила Маратику с ней общаться, но ведь он здесь совершенно, совершенно без компании. Вот и приходится терпеть. Я не возражаю, когда она заходит, но есть же приличие. Тут опять вывалился пацан в шортах, футболки с черепами и молниями и кепке козырьком назад. Ведь независимый. — Ба, я завтракать хочу! — начал он сходу. Но тут обнаружил Женькины бедра, уже почти скрывшаяся за калиткой, и моментально весь задор с него слетел. Плетневу даже жалко его стало. «Конечно, Маратик, сейчас все. Все будет. Только бабушке надо в отделение собираться, заявление на Любку писать. Ну, сейчас, сейчас». «А чё Любка поперла?» «Марат, это тебя не касается», — подала голос его мать. Она нашла ключ и теперь зачем-то поворачивала его в замке туда-сюда. Ключ поворачивался с трудом, видно было, что пользуются им редко. «Это взрослые дела, не очень приятные. А я маленький, да? Чего тебе, кашки или омлетик? Да ничего мне не надо. Маратик, ты же сказал, что завтракать хочешь. Бабушка так обрадовалась. Ты мало кушаешь, совсем не кушает». Вдруг повернувшись, пожаловалась она Плетневу Плаксива. «Здоровее будет», — задумчиво сказал он. «Потом не придется худеть» у французских докторов. Нелли лорд Кипанидзе захохотала. Между прочим, он уже заметил, что смеется она всегда с удовольствием и от души. Маратик окончательно раздумав завтракать, подбрасывал и ловил телефон и на бабушкины причитание не обращал никакого внимания. Дочь Регины все ковырялась замком, потом то Васильевна удалилась в дом, велев Плетневу подъезжать через пятнадцать минут. Вместе с Нелли они вышли на улицу, и она еще повернулась, чтобы накинуть крючок. Плетнев подождал. — Как теперь ее спасать? — Кого? — не понял Плетнев. Нелли вздохнула. — Любу? — Как-то же надо ее спасать. разве Васильевна — человек сложный, с ней лучше не связываться. Раз уж она взяла в голову, что Люба виновата, значит, Любе не сдобровать. — Да... — неопределенно заметил Плетнев. — А кем она трудится в «Газпроме», не знаете? Нелли пожала плечами. — Да вы поймите, — произнес Плетнев с досадой, — это все ерунда. Когда именно пропали кольца-серьги, никто толком сказать не может. То ли вчера, то ли в пятницу, а может, в среду. Двери у них не запираются, как и у всех. Они сами толком не знают, где ключи. Это дочь... — Регина, — подсказала Нелли. Дочь Регина долго не могла их найти, а когда нашла, оказалось, что замок почти не работает. Вы же видели. У меня в доме тоже замок плохо работает. Им очень редко пользовались. Кто угодно мог зайти и взять из коробочки то, что там лежало, в любой момент. Тут он вспомнил, что хотел спросить. — А внук Маратик у вас бывает? Нелли удивилась. — У нас с мамой? — Нет, никогда. Они вообще к нам не заходят. Ни Тереза Васильевна, ни Регина. Они считают нас странными. А Тереза Васильевна, тут она улыбнулась, не одобряет странных людей. Она же в «Газпроме» работает. А там все приличные. — Приличные, — повторил Плетнев. — Еще телефоны, которые тоже пропали. — Что телефоны? — Почему украли только два, а один оставили? — Тот, что у внука. Его телефон в полной сохранности. — И почему? А вы не догадываетесь? — Нет. — Вот и хорошо, — неожиданно заключил Алексей Александрович. Она смотрела на него очень внимательно. И он тоже взглянул. Хотя без темных очков на ее волосы смотреть было противопоказано. А еще у нее глаза. Да... Глаза. Ну и что? Изумрудная трава, золотое солнце. Изумруды уволокли волки. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной, Идем дорогой трудной, дорогой непростой. — Элли? — спросил Плетнев, думая о волках и изумрудах, и называя ее тем именем, которое больше всего подходило девушке из изумрудного города. «Николай Степанович не рассказывал вам, как получилось, что кто-то застрелил собаку? Не просто какую-то там, а любимую собаку Федора Еременко?» Она подумала немного. «Дело было зимой, а мы приезжаем летом. Зимой бываем, конечно, но редко». И вот когда мы летом приехали про собаку, разговор уже не зашел. Это стало далеким прошлым. Она говорила очень чисто и правильно. И все же именно в этой безупречной правильности чувствовался даже не намек на акцент, а какой-то смутный штришок, И это было очень красиво. Николай Степанович сокрушался, что так вышло с волком. Одно время он сам держал собаку, и мы очень ее любили. Она умерла в глубокой и счастливой старости, и мы горевали. А Николай Степанович решил больше собак не заводить, чтобы не портить воспоминания о той, которую звали Ласка. «Вы смеетесь?» — уточнил Плетнев, и она покачала головой. Они дошли до забора, к которому был приткнут ее моторуллер. «Вы точно хотите самостоятельно вести Терезу Васильевну в отделение?» «Я могу вас выручить, мне привычней». «Нет уж», — сказал Плетнев, — «я съезжу». «А вы на чем добираетесь в Москву? На этом?» И он показал на мопед. Элли захохотала. «На электричке, конечно. Пока был жив папа, он нас возил. А потом мы так и не научились водить. Мы, видите ли, бестолковые. Когда происходит открытие сезона, нас сюда доставляет кто-то из бывших папиных учеников». Это как заброска экспедиции на дрейфующую станцию «Восток». Мы везем все, а все на электричке не увезешь, а летом на поезде. Наш дедушка, который очень любил эту дачу, до конца своих дней называл железную дорогу «чугункой». Так и не мог привыкнуть. Вы не знаете, у кого в деревне может быть внедорожник? То есть я хотел сказать, что вы имеете в виду Навара, Дефендер, Тундра? Вот чего Плетнев не ожидал, так это таких познаний. «Я не до конца первобытная», — объяснила она деловито. «Я люблю большие машины и автомобильные журналы, и я точно знаю, что никаких таких машин у нас нет». «Может, к Терезе Васильевне приезжают?» Она подумала немного. «Я видела Opel Тойоту Toyota Corolla, какой-то маленький Nissan. Они странно называются то ли Тушкан, то ли Таракан». «Кашкай», — подсказал Плетнев, наслаждаясь. — Совершенно верно. Еще была Нива, который по какой-то роковой нелепой ошибке приписывает слово «Шевроле». — По-моему, все. — Гениально, — оценил Плетнев. Гениально. — Почему вы спросили? — Потому что я видел след протектора. Такие протекторы ставят только на тяжелые внедорожники. — След протектора? Это похоже на советский детектив. Я очень люблю советские детективы. При слове «детектив» Плетнев вдруг подумал, что на самом деле имеет смысл позвонить начальнику службы безопасности. Пусть он во всем этом детективе разбирается, и ему Плетневу никаких хлопот. В конце концов, не зря же он содержит штат специально обученных людей. От этой мысли у него сразу испортилось настроение. Изумруды померкли, и все стало так, как было на самом деле. Вот он, Алексей Александрович, который решительно не знает, куда себя приткнуть и от этого мечется между Москвой и деревней остров, между старой жизнью и новой, которой нет, между французским доктором и жареной картошкой, между тещей и Терезой Васильевной. Оксана умерла бы от унижения, если бы узнала, с каким убожеством ее сравнивает зять. — Я должен собираться, — сказал он тем голосом, какой был у него на самом деле. — До свидания. — До свидания. — Легко попрощалась Элли из изумрудного города и взгромоздилась на свой мопед. Длинная юбка задралась и открыла длинную ногу. Плетнев отвел глаза. — Язви твою душу! Пока он собирался очень старательно, долго, потому что ехать никуда не хотелось и видеть никого тоже не хотелось, произошло несколько событий.